Глава 6. Дея. 15 айтере. Безумие какое-то. Я никак не могла поверить тому, что слышала. 15. Нейт отправился вернуть кристалл на место, и в глубине души я очень беспокоилась о том, чтобы у него всё получилось. А ещё заметила, что он стал относиться ко мне с прежней лёгкой прохладой но без ненависти, и это радовало. «Пятнадцать. Да зачем мне столько, если нужен всего один? И он как раз появился в дверях. Всё прошло благополучно? спросила я. Да, ответил Нейтан, присаживаясь на свою кровать. Кристалл вернулся на место. А тебе пора на занятия, Дея». Ты не пойдёшь со мной? Я присоединюсь на третьей паре. У тебя в расписании стоит взаимодействие сил, так что без меня не обойдёшься. Договорились. Отдыхай. Я подхватила сумку и вышла из комнаты. Даже оставлять Нейта здесь было страшно, и я сама не знала почему. Только постоянно ждала подвоха, переживала, что кто-то попытается нам навредить. Но аудитория второго курса встречала меня привычным гулом голосов, и это успокаивало. «А, Адея да Лонда помахала мне рукой: "Наконец-то ты с нами". Я тоже была рада вернуться к занятиям. Это помогало немного упорядочить сумбур в душе. Очень хотелось снова почувствовать радость от полученных знаний. Вот только часть меня по-прежнему оставалась рядом с Нейтом. Где бы я ни находилась, он будто незримо был со мной. Я попыталась ощутить его с помощью магии Ильтере, и пришел слабый, но спокойный отклик. Он в порядке. "Дэя, а правда, что у тебя появился Айтере?" обернулась к нам Ника, еще одна второкурсница. "Правда?" ответила я. И что, это действительно господин Нейтон, присоединилась к ней Мишель. Да, так вышло. Фи, да наша вытяйтеры за другими, фыркнула Алиса, сморщив носик, та самая, которая когда-то помогла Кетти обвинить меня в краже. Все знают, среди айтэре госпожи Эолайт только лучшие, вмешалась Лунда. Так что айтэреды один из лучших то госпожа Эулит от него избавилась. Мне было неприятно их слушать. Да, у ней проблемы с силой, но это не делает его хуже или слабее. Он все равно мой любимый мужчина, который видит во мне чуть ли не врага. Стало еще горше. Хорошо, что в эту минуту в аудиторию вошел профессор и началась лекция. Вот только я никак не могла сосредоточиться на том, что он говорил. То снова проверяла, как там Нейт, то думала об Ижене. Вот о нем я ничего не слышала за эти дни. И если бы сейчас госпожа Эулайт объявила, что Кэти возвращается в колледж, я была бы только счастлива, лишь бы увидеть Ижена и убедиться, что с ним тоже все хорошо. Но я понимала: это не так. Кэти ненавидит его и скорее убьет, чем пожалеет. Я писала конспекты и почти не понимала, что пишу. Ничего. Потом перечитаю и разберусь, а пока. Вдруг стало холодно, будто моя сила куда-то утекала. "Нейт", я подняла руку. "Что такое?" Профессор посмотрел на меня недовольно. "Мне не очень хорошо. Можно пойти умыться", пробормотала я. "Да, вы что-то бледны, Дэя." «Ступайте и лучше загляните в медблок. Нет, мне надо было не туда. Я попросила Лонду забрать мою сумку, если вдруг не станет лучше, и медленно вышла из аудитории, чтобы потом броситься со всех ног. Быстрее, быстрее. Я пролетела по коридору, отделяющему центральный корпус от общежития, ворвалась на лестницу, взмыла на последний этаж. Двое незнакомых парней катались по полу. Нейтан стоял над ними, вокруг его тела разливалось голубоватое сияние, а я чувствовала, как он настойчиво обращается к моей силе и не знала, чем еще ему помочь. Что происходит? кинулась я к нему. Эти двое решили, что могут безнаказанно врываться в чужую комнату и зубоскалить. Сияние исчезло, и Нейт обернулся ко мне. Тебе не следовало приходить. Я разберусь сам. Сам? Я едва не вцепилась себе в волосы. А Йтэре ведь едва могут использовать свою магию. Я не против поделиться, но Ты ответишь. Один парнишка все таки поднялся на ноги и кинулся на Нейта. Но тот с легкостью его отшвырнул. Моя Йлтэре Твоя Эльтере сопливая девчонка, припечатал Нейтан. Ничего, сломаешься ты. Родители купят ей нового Айтера. Незаменимых нет. Второй парнишка оказался умнее и скрылся за дверью комнаты напротив. А вот первый упорствовал. Я вышла вперёд. Ты что-то имеешь против моего Айтера? спокойно спросила я. Он напал на меня. Госпожа Тереза, я скажу госпоже Терезе, что ты проник в мою комнату и задирал Нейтона, перебила его. Кому она поверит, другой Ильтере или тебе? Парнишка недобро зыркнул и поковылял прочь. А я обернулась к Нейту и испугалась в первый момент. Тебе плохо? Его губы побелели. На лбу выступил пот. Слишком много сил израсходовал, ответил он глухо. Как мне помочь? Я схватила его за руку и потащила обратно в нашу комнату, усадила на кровать. Пока ты не умеешь управлять силой никак. Ты должна обменяться со мной магией, забрать мою и отдать свою, чтобы охладить мой резерв. Давай попробуем. Нейтан уставился на свою ладонь в моих руках и осторожно высвободил пальцы. Понятно. Вторглась в личное пространство. Давай Я потянулась к его силе. Видела её, ощущала, но забрать не могла. Тогда попыталась призвать свою и направить к нему. Сила пришла, вот только она едва искрила и никак не желала перетекать к Нейтану. "Ничего я потерплю", усмехнулся он. «Иди на занятия тебя хватится». "Нет, да да я. От того, что ты будешь сидеть тут, ничего не изменится. Иди" Я послушалась. А что еще мне оставалось? Вышла из комнаты и вернулась в центральный корпус только для того, чтобы забрать сумку у Лонды. Еще одну пару просидела как на иголках, а затем все таки пошла в медблок. Не хотела идти на общее занятие с третьим курсом. Там мне дали какую-то пилюлю и посоветовали не перенапрягаться, а затем выписали освобождение от последней пары. Нейта я перехватила в коридоре, ведущем из общежития в корпус. "Я отпросилась с лекции", шепнула ему, «И зря. "Хайди не потерпит пропусков". Грозно ответил он, но в голосе читалось облегчение. Он тоже не хотел туда идти. "Обед придётся пропустить, раз уж я больна. Пойдём на ужин", сказала Нейту, и мы вернулись в комнату. Он почти сразу лёг. Я видела, что его знобит. И всеми силами пыталась дотянуться до его магии, сделать хоть что-нибудь, но ощущала лишь ровный спокойный холодок. Что же мне делать? На ужин мы снова не пошли. Нейт забылся беспокойным сном, а мне кусок не лез в горло. Как можно хотеть чего-то, если мой АЙТР мучается из-за меня? Я ходила по комнате из угла в угол, стараясь ступать как можно тише. Но мне кажется, даже если бы топталась как стадо слонов, он всё равно не услышал бы меня. Нейт проснулся ночью. Теперь я лежала, делая вид, что сплю, а он метался по комнате из угла в угол. Так мы и дотянули до утра. Может, не стоит идти на занятия, спросила я, изучая бледное, осунувшееся лицо любимого. Думаешь, Хайди смирится, если мы не придём? Поинтересовался Нейт. Не дождёшься. Или мы пойдём туда, или она явится сама. Он умылся, переоделся и стал выглядеть хоть немного лучше. Мы прошли в кабинет госпожи Эолайт. Она уже ждала нас, сидела за столом и листала прессу. Подняла голову, увидела состояние Нейта и, готова поклясться, её губы тронула довольная ухмылка. О, вижу, жажда подступает, проговорила она. Да и почему же вы не поможете своему Айтере? У меня не получается, призналась я. Как забавно. А вы понимаете, что с таким балансом сил он может умереть уже через, Хайди прищурилась. дней шесть». Сердце ёкнуло. Как мне ему помочь? А можно не говорить обо мне так? Как будто меня здесь нет, вмешался Нейт. Глядите, кто подал голос, фыркнула Хайди. Её явно забавляла эта ситуация. Видите ли, Дея, так как Нейт ваш первый АИТР, вам следовало бы установить более близкий контакт. Так проще почувствовать его силу, а ему привыкнуть к вашей. У меня снова вспыхнули щёки. Этот вариант не подходит, госпожа Эолайт сказала я тихо. Хорошо, тогда подождём, пока он умрёт, и подберём для вас другого. Нет. Я готова была на всё, лишь бы помочь Нитону, даже наступить себе на горло и стыдно. Как же было стыдно, прежде всего перед ним. Я не могла не понимать, что чужая для него. Девчонка с силой Ильтере, которая не умеет управлять своей магией и мучает его. Если нет, Значит, прислушайтесь к моему совету. Ваша сила всё ещё нестабильна, Адея. Сила Нейтона пока тоже. Отсюда и проблемы. Вижу, сегодня наше занятие снова абсолютно бессмысленно. И Хайди впилась в Нейтона таким взглядом, будто раздевала глазами. "Я в порядке", ответил он, но я видела, что это чистой воды ложь. Его трясло, как в лихорадке. А Хайди только радовала, что мы не справляемся. «Ступайте», — она махнула рукой. Даю вам освобождение от занятий еще на день. Попытайтесь решить свою проблему. Или же можете вернуть Нейтану клятву, а я подберу для вас другого Айтера. Не надо, справлюсь, я покачала головой. Нейтан, идем». Поднялась, чувствуя, как прожигает взгляд Хайди, и первой вышла за дверь. Не оборачивалась, но слышала шаги Нейтона и ощущала его куда сильнее, чем прежде. Надо только постараться, и всё получится. Но как можно постараться, если он сам отталкивает меня внутренне? Хотелось плакать. Глупо. Я ведь мечтала, чтобы Нейт был рядом. Вот только не так. Впрочем, дойти до общежития мы не успели. В коридоре из центрального корпуса Мы столкнулись с двумя едва знакомыми девушками. А, вот и она, громко сказала рыженькая, словно лисичка. Это ты? вторила ее светловолосая подруга. Твой Айтер вчера напал на моего Бобби. Я требую, чтобы ты наказала его. Я должна была испугаться, но вдруг изнутри всколыхнулась злость. Моя? Или Нейтона? Твой Бобби вломился в мою комнату оскорбил моего, выделила отдельно. А и ты еще чего-то требуешь? Это я настаиваю, чтобы Бобби принес извинения Нейтону. А если извинений не будет? И обернулась на миг назад, будто раздумывая, а не пойти ли пожаловаться. И моего Айтера твой тоже побил, вмешалась лисичка. Поэтому нам тоже есть что сказать, если начальство решит разобраться. Накажи его. Обязательно оставлю без ужина, фыркнула я, ровно после того, как ты накажешь своего айтере. Как там его? Ах, да. Он не представился, когда врывался в мою комнату, а потом валялся на полу в коридоре. Дрянь, взвизгнула рыженькая и кинулась на меня. Я даже не заметила, когда Нейтон встал между нами. Он перехватил ее за ворот блузы и приподнял над землей. Слушай ты, прорычал он. Либо закрой свой поганый рот, либо я научу тебя вежливости. Нейт, не надо. Я испугалась, что он растратит последние силы. Боги с ними. Пойдём, пожалуйста. Девчонки поняли, что дело плохо, и с визгом бросились бежать. А я попыталась взять Нейта за руку, но он отшатнулся от меня и ускорил ход. Влетел в нашу комнату так быстро, Что я едва успела за ним. Нейт кинулась к нему. Что? Зачем ты остановила меня, Дея, выпалил он, едва ли не кипя от злости или от магии. Ты понимаешь, если сразу не поставить их на место, они будут пакостить снова и снова. Твоя сила сейчас нестабильна, попыталась объяснить. Тебе ведь плохо, а ты хотел снова расходовать магию. И что с того? Да ничего. Просто я не могу тебе помочь, слышишь? Хочу, но не могу. Что нам делать, Нейт? А это уж тебе решать. Он наклонился ко мне и прищурился. Можешь воспользоваться советом госпожи Эолайт. Он прекрасно работает. Похоже, общение в таком состоянии с Хайди тоже не прошло для него даром. Я не хочу, не хочу, чтобы Нейтон что? Он отступил на шаг. Что ты хочешь от меня услышать? Что я знаю панацею от всех наших бед? Может, твоя сила и вовсе не откликнется на мою. А знаешь, что будет еще? Эти две малолетние пигалицы побегут жаловаться, и меня запрут в карцер на неделю. Мне хватит, чтобы издохнуть, поверь. Я не желаю тебе зла. Почему ты меня не слышишь? Я уже не знала, как до него достучаться. Потому что ты и вы все одинаковы». И твоя первая Эльтре была такой. Он запнулся. Видимо, уже пожалел о своей откровенности. Отошёл к окну, отвернулся. И только через несколько мучительно долгих мгновений донеслось отрывистое: "Нет. Тогда почему ты ставишь меня рядом с Хайди?" Я ничего дурного не сделала. Я не собираюсь становиться такой, как она. Мне не нужна твоя ненависть и твоя боль не нужна. Прошу, услышь, Я тебя... Нейт обернулся. Его взгляд был холодным, безразличным, и слово "люблю" застряло в горле. К счастью, получилось промолчать. Иначе я сошла бы с ума от стыда. И что мы будем делать? Холодно спросил он. Я открыла рот, чтобы ответить, но вдруг раздался стук в дверь. Быстро. На пороге замер Максимилиан, а который замещал Нейтона в прошлый раз во время его отсутствия. Видимо, и теперь всё так же. Рядом с Максимилианом топтались две Илтере и госпожа Киткин. Как ещё куратора третьего курса не притащили? Здравствуйте, студент КДЯ сказал Максимилиан, а сам смотрел только на Нейта, и в его глазах была ехидная радость. Они не ладят друг с другом. Видимо так. Здравствуйте, поклонилась я. Что-то случилось? Да, Макс бросил на меня краткий взгляд и снова вернулся к Нейту. Студентки, пожаловались, что на них напал ваш Шайтер. Ложь, воскликнула я в ответ. Нейт ни на кого не нападал. А Айтерэ этих двух девушек накануне ворвались в мою комнату. Уж не знаю, с какой целью. И спровоцировали Нейта на драку. Впрочем, он всего лишь вышвырнул их в коридор, и я требую, чтобы были приняты меры. Пора привыкать, что я Ильтере, и у меня больше власти, чем у парня передо мной. Так я говорила себе, чтобы удержать нервную дрожь. Хорошо, Прищурился Максимилиан. Меры будут приняты. Все трое Айтеред отправятся в карцер. Я даже спиной чувствовала взгляд Нейтана. Это невозможно. Я только что обрела Айтере, и сейчас мы гармонизируем наши силы. Пока процесс не завершится, это опасно для нас обоих. Но не верите? Спросите у госпожи Эулайт. Она ведь ваша Илтере. Она лично отпустила нас обоих на целый день, чтобы мы учились взаимодействовать. Рискнёте выступить против её распоряжения? Тогда все трое АИТР останутся на свободе. Не сдавался Макс. Я не против, если мне принесут извинения. И ваш АИТР ничего не сделал. Я продолжаю настаивать на этом. Или мне пойти к госпоже Эолайт? Она ещё здесь? Какое право вы имеете на меня нападать? Наши айтырей извинятся, тихо проговорила лисичка. А Макс, кажется, вздохнул с облегчением. На этом мы остановимся, сказал он. Что ж, раз конфликт решен, возвращайтесь к занятиям. Но это последний раз, когда подобное остается безнаказанным. И вышел из комнаты. За ним потянулись и девушки, а я развернулась к Нейтану. Он смотрел на меня чуть удивленно, будто не верил, что получилось их выпроводить. Всё в порядке? спросила я, подходя к нему ближе. Да, выдохнул он, и его горячее дыхание обожгло моё лицо. Но в следующий раз не стоит за меня бороться. Это могло плохо закончиться. Нет уж, я не позволю этим двум курицам причинить нам вред. Ни им, ни хайтере. И мы замерли в молчании комнате было жарко. Подозреваю, что из-за магии Нейтона. Мне до безумия хотелось стать к нему ближе, но последовать совету Хайди это означало бы, что мы с Нейтом идем по извечному пути Ильтере и Айтере. "Можно я тебя обниму?" попросила тихо. "Мне надо лучше почувствовать твою энергию". Удивление в глазах Нейта можно было черпать ложкой. Он завороженно кивнул. Я сделала разделявший нас шаг и осторожно прижалась к нему, сомкнула руки на спине, прислушалась к слишком быстрому биению сердца и потянулась своей силой к нейтану, как к единственному источнику тепла. Мой Айтере, мой любимый, единственный мой. И едва не вздрогнула, когда он обнял меня в ответ. Мы замерли, будто прислушиваясь друг к другу, к силе друг друга. Что мне сделать, чтобы ты мне поверил? спросила я тихо. Чтобы дал мне шанс. Нейт молчал. Пожалуйста, молчанием ничего не изменишь. Я понимаю, я всё понимаю, Нейт, правда. Но я не Хайди. Я это всего лишь я. Назови любое условие. Хорошо. Он чуть отодвинулся от меня. Его взгляд казался холодным и пронзительным. Я хочу остаться твоим единственным майтэре. Чтобы не было других. И замер, будто испытывая меня. Обещаю. Я опустила руки ему на плечи. Ты будешь моим единственным майтэре. Мне действительно не нужен был другой. Никто в целом мире какой бы правильной силой не обладал, только Нейт, сегодня и всегда. Он едва заметно кивнул, принимая мое обещание, наклонился ко мне, коснулся губами губ и будто заложила уши отхлынувшей в тело магии. Нейт целовал меня, а я купалась в его силе. Чувствовала себя так, будто заново родилась, и этой новой идее не были ведомы страхи прежней. Теперь я стала сильной, и рядом со мной находился человек, который способен защитить от любой напасти. Мой Айтере. И я потянулась к Нейту, тут делясь собой без остатка, своей магией и любовью. С моих губ, будто сорвалось светящееся облачко, а на его губах, растаяло. Нейт сделал шаг назад. Нездоровая бледность почти исчезла. Его перестало трясти, и жар в комнате пошел на убыль. У меня получилось. У нас получилось, я улыбнулась ему. «Все хорошо? спросила и так зная ответ. Надеюсь, ты сдержишь слово, вместо этого ответил Нейтан. Сдержу. Чего бы мне это ни стоило.